Еще один ветеран ноябрьского переворота, гренадер Ефим Жуков. Этого красавца-воина поймали при уводе им со двора, где исправляется казенное мытье, крестьянской лошади. И притом у него отобрали из-под епанчи два хомута и две узды крестьянские. Как он смог спрятать под епанчу, то есть суконный плащ, два хомута, непонятно. Разве нацепил себе оба на шею? И снова императрица стала с верной памяти 25 ноября 1741 года. Она миловала лейбкомпанцев, чаще всего ограничивая наказание арестом, из-под которого арестованных выпускали к какому-нибудь очередному празднику с предупреждением, дабы они впредь отковых продерзостей воздерживались. Уход с поста, тяжелейший для воина проступок, во все времена наказывал только выговором команде объявить скрипчайшим подтверждением, что подковых дуростей делать впредь не отваживался никто, памятуя, что они стоят на часах у комнат ее императорского величества. Сходили из рук лейб-компанцам многочисленные безобразия при сопровождении государыни в ее многочисленных походах. Во время поездки государыни из Петербурга в Москву на остановке во Всесвятском было обнаружено отсутствие двоих капралов и 58-ми гранадир охраны оказалось что многие из них отстали по дороге двое в роще играют в кости на деньги со множеством солдат разных команд на разосланной солдатской панче к тому же они беспрестанно теряли в дороге озерные вещи один утратил данные ему государь в пистолет другой государь в амуницию штык тесак подсумок, погонный ремень с скряжемый с ножными шапку гнадерскую а третий ружье со штыком и ямскую лошадь с казенным седлом и парою пистолетов. Особенно безобразно вели себя лейб в первопрестольной во время коронации Елизаветы Петровны весной 1742 года. Тогда пришлось выгнать из лейб-компании 14 человек, сумевших-то особенно дерзко отличиться в московских кабаках и на улице города. Так революция 25 ноября пожирала своих сынов а в феврале 1754 года лейб-компанцы, их домочадцы и слуги, общим числом три тысячи человек, поселенные в Лефортовском дворце, чуть не спалили всю Москву. По-видимому, от небрежности пьяных обитателей этой гвардейской слободки загорелась крыша дворца, и головни полетели на соседние здания. Накануне же Елизавета приказала перевести в Лефортовский дворец большую часть своих золотых и серебряных сервизов и денег. При спасении оказалось, что сундуки, в которых хранились ценности, были без дна, и это причинило разные приключения, чего ради караульные гелибардами и штыками отгоняли народ, который под протекстом помощи хватал только рассыпавшиеся по земле деньги. Лейбкомпанцы были грозой столицы не только в то время, когда стояли на посту, но и когда были свободны от дежурств. 18 октября 1743 года гренадер Прохор Кокорюкин, идучи от биржи весьма пьяным образом, так что едва идти мог и говорить, вошел с азартом во двор Акин демидова где чинил следующие непорядки. Войдя к прачке, изрубил тесаком лохань и задрал на прачке рубашку. От прачки Кокорюкин отправился к другим квартирантам, и в помещении приезжих кунгурцев вылил из ведра в воду, Снял с одного человека шубу и хотел ее взять себе. Изрубил стол, причем за неимением у тех конгурцев волос драл их за уши немилостиво. Потом он пошел к дому фельдмаршала князя долгорукова и начал ругаться непристойной брани. А затем сел в стоявшую крыльца коляску и говорил «Отвезите меня до квартиры моей». Выйдя затем из коляски, Кокорюкин вынул из ножен тесак, воткнул его в землю перед крыльцом, а потом влез на крыльцо с словами «Я пришел поклон отдать к фельдмаршалу, и надлежит мне его видеть». Караульные офицеры и адъютант вежливо уговаривали незваного гостя, но он куражился и орал, пока сам генерал-фельдмаршал, высунувшись в окно, не кричал к Кокорюкину «Долго ли стоять на крыльце? Пора идти на свою квартиру, и что если сам не пойдет, то отошлет его в команду под караул». Кокорюкин все-таки... Фельдмаршал послушался и ушел, но еще долго шатался по городу, и только к вечеру, потеряв шапку и тесак, весь в грязи и избитый,